Леван 80 Вы слушаете подкаст Китай 200 лет назад, второй сезон Опиумные войны. 12 выпуск. Благодарим всех, кто слушает нас в ВК Музыке, Яндекс Музыке и ВК Подкаст.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 16 июня 1859 года английский и французский посланники с военной эскадрой вновь появились на рейде Дагу. Китайцы предлагали европейским дипломатам высадиться на берег в городке Байтане в нескольких милях к северу от Дагу и двигаться в Пекин по суше в сопровождении небольшой свиты, Но европейские послы, предвидя новые дипломатические сложности, намеревались явиться в столицу Китая как победители в сопровождении немалого военного эскорта. Европейцы требовали снова пропустить их вверх по реке Байхэ к Тайдзиню. У английского посла в Свите было восемь кораблей – фрегат, корвет и транспорт – Две больших и девять малых канонерских лодок французского посланника сопровождал фрегат и вестовой пароход. Это было несколько меньше, чем год назад, но явно слишком много для дипломатической миссии. Китайцы расположили в неукрепленном Байтане лишь несколько десятков солдат и чиновников для встречи послов, Но за прошедший год они восстановили и усилили укрепление Дагу. Руководил этим ответственным делом победитель северного похода тайпинов, восьмизнаменный генерал, монгольский князь Ценгэ-Ничи, Ценгэ-Ричен. Река Бэйхэ в зоне фортов при Реку Бейхэ в зоне фортов преграждали три ряда сильных заграждений. Железные рогатки, вбитые в дно сваи и связанные цепями боны из огромных бревен. Китайские представители отвечали европейским посланцам, что заграждения устроены против тайпинов и ни под каким видом разобраны быть не могут. В итоге... 23 июня 1859 года англо-французы приняли решение силой проложить путь, на котором настаивали их дипломаты. Задуманный план очередного штурма Фортовдагу фактически повторял операцию годичной давности. Общее командование эскадрой осуществлял британский адмирал Хоуп. Для десанта сформировали отряд 600 морских пехотинцев и 600 взятых с кораблей матросов. Это было даже на 12 человек больше, чем участвовало в прошлогоднем штурме. Утром 24 июня две английских больших канонерских лодки, французский пароход и девять малых канонерок сосредоточились в усть Бейхе, вне сферы огня китайских фортов. За ними на шлюпках и китайских джонках располагался десант. В ночь на 25 июня английские грибные суда попытались сделать проходы в первом ряду речных заграждений, но после восхода Луны были обращены в бегство неожиданно меткими выстрелами китайских пушек. Рано утром 25 числа канонерки начали маневры чтобы занять позиции для стрельбы по фортам. Но из-за сложности течения и фарватера провозились до обеда. Произошло даже несколько столкновений, судов и посадок в намель. Китайские форты обоих берегов молчали. На их валах не было видно ни одного человека. Наблу... Наблюдатели с кораблей заметили, что по сравнению с прошлым годом Начертания укреплений и сектора их возможного огня изменились к лучшему, а обращенные в сторону устья амбразуры, которых насчитали не менее 60, прикрывались тростниковыми заслонками, скрывающими артиллерийское вооружение. За минувший год знаменный монгол Ценгричи, либо его помощники, явно хорошо учли, и особенности маневрирования европейских кораблей в фарватере Бейхе и губительность для пушкарей огня европейских винтовок. Канонерки в полном молчании с трудом сумели преодолеть первую линию заграждений, но едва они остановились у второй, как внезапно попали под сосредоточенный огонь китайских пушек. Русские военные специалисты Бутаков и Тингауза вскоре, ситуа... вскоре опишут ситуацию так. Выстрелы китайцев отличались замечательной меткостью, которой вовсе нельзя было ожидать от них. Из-за небольшой промежуток времени палубы на обоих передних канонерских лодках покрылись убитыми и ранеными. Адмирал Хопп, остававшийся неподвижно, на своем месте был ранен одним из первых выстрелов, но, несмотря на это, не покидал своего места. Между тем, как огонь, открытый по фортам с канонерских лодок, не производил никакого видимого действия. При орудиях на канонерских лодках сменились в короткое время двумя комплектами прислуги. Якорная цепь лодки «Плове» была перебита ядром, Судно оказалось привнесено вниз по течению, и «Адмирал» переехал на оставшуюся во главе ордера лодку «Апоссум». Весь огонь китайских фортов сосредоточился теперь на этой канонерке, причем «Адмирал» получил новую рану в грудь. Вскоре якорная цепь на «Апоссуме» также была перебита, и вторая лодка оказалась отнесена вниз по течению. Адмирал пересел на третье судно, оставшиеся во главе флотилии. К шести часам вечера изрядно потрепанной эскадре удалось сбить на фортах всего несколько орудий, и англо-французы решили прибегнуть к последнему средству, которое еще можно было решительно переломить ход сражения в свою пользу. Да так... Под так, и не... Под так и не подавленным огнем китайских пушек шлюпочный десант союзников храбро двинулся к отмели напротив северного форта правого берега. К половине восьмого десант находился по колено выли перед прикрытыми двумя рядами фортами. Картечь ядра, пули и тучи китайских стрел изрядно проредили и смешали строй европейской пехоты. До наступления темноты стены форта достигла лишь полусотня десантников под командованием французского капитана. О штурме не могло быть и речи, и европейцы начали отступление. Китайцы не прекращали плотного огня, освещая местность светящимися снарядами. К тому же начался прилив, еще более сложивший еще более осложнивший положение разгромленного десанта. Многие раненые утонули. Всего англичане и французы, по их данным, потеряли 478 человека убитыми и ранеными, включая множество офицеров. Из 11 английских канонерских лодок 5 затонуло, 3 из них оказались потеряны безвозвратно а две были подняты после боя. Это был полный разгром. Побитая эскадра ушла в Шанхай. Одержанная победа взбодрила маньчжурского императора, и он занялся фантазиями на тему новых выгодных условий договоров с варварами. Куда большее значение. Известие о победе имело для окрестностей оккупированного Кантона, где второй год шла малая война местных патриотов против англо-французов. Отряды гуандунских ополченцев за это время провели несколько крупных налетов на Кантон. Их вместе отражали маньчжурские и англо французский гарнизоны, Китайский гарнизон войск Зеленого Знамени был распущен, предателями из... был распущен предателями коллаборационистскими властями города как ненадежный. Англичане и французы были вынуждены в 1080-58-59 годах провести несколько крупных до 1000 штыков контрпартизанских рейдов в окрестностях кантона, окончившихся Неожиданные известия о поражении в далёком и диком Китае оказалось весьма обидным для европейского сознания. Возмущались даже совсем посторонние для дела поднебесный и ещё раздроблены. Неожиданные известия о поражении в далёком и диком Китае оказалось весьма обидным для европейского сознания. Возмущались даже совсем посторонние для дела Поднебесной и еще раздробленной Германии. А уж как негодовали в бойкой наполеоновской Франции. С геополитической основательностью гневалась Британия. Газета Daily Telegraph проповедовала, так или иначе нужно действовать террором довольно поблажек. Китайцев надо научить ценить англичан, которые выше их, и которые должны стать их господами. Мы должны попытаться по меньшей мере атаковать Пекин, а если держаться более смелой политики, то за этим должен последовать захват навсегда Кантона. Мы могли бы удерживать его за собой, так же, как мы владеем Калькуттой, превратить его в центр нашей дальневосточной торговли, компенсировать себя за приобретенной Россией влияние на татарской границе империи и заложить основы новой колонии. Впрочем, политики в Лондоне понимали всю опасность превращения полицейской войны в народную. Опасность же прежде всего для слишком выгодной торговли. Поэтому они удержались в рамках, как сейчас бы лицемерно назвали «миротворческой операции». В ходе войны они постоянно заявляли, что воюют не с Китаем, а исключительно с его центральным правительством, ограничив крупные боевые действия только столичной провинции Джили и в итоге воздержавшись от прямых территориальных захватов. На сегодня это все. Вы слушали 12 выпуск «Китай 200 лет назад», второй сезон «Опиумные войны». Всех, кто нас слушал, и обещаем продолжить рассказ о лицемерных опиумных войнах в следующем выпуске. До встречи.